Глава одиннадцатая. «Понастроили домов», — причитал Леша, — «одинаковых». Мы с Матвеем мрачно переглянулись. Поскольку мы вдвоем самые занудные в нашей компании, мы с ним заключили перемирие. А то если продолжим ругаться, то до утра будем бродить тут по частному сектору. Сначала я была уверена, что знаю дорогу обратно к домику Леши и просто посмеивалась над потерявшими ориентацию друзьями. Но потом вдруг осознала. Мимо вот того дерева мы уже раз пять прошли. А это вот покосившееся сооружение, которое когда-то было палаткой с едой, я уже видела раза три. Поверить не могу, что мы заблудились. Я поежилась. Вечером стало прохладно, а на мне только тонкий сарафан. А еще комары почему-то считают меня самой вкусной добычей. — Давайте погуляем, — изобразила я голос Леши. — Надо дружбу восстанавливать. Да я сейчас всех поубивать готова, ведь вместо удобной, вернее, вместо простой кровати я брожу посреди ночи непонятно где. — Не драматизируй, — отмахнулся Леша. — Во-первых, не посреди ночи, а в половину одиннадцатого. Во-вторых, это сработало. Вы больше не ругаетесь с Матвеем. Зато я не против поругаться с тобой, — парировала я. У меня были веские причины. Он единственный, кто взял с собой мобильник. И, само собой, мобильник разрядился и вырубился спустя 10 минут у веселительной прогулочки. И вот мы посреди незнакомой местности поздним вечером и не имеем ни малейшего понятия о том, «Как мы сюда забрели и как теперь выбраться?» «Предлагаю идти на шум моря», — воскликнула Сонька, радуясь своей идеей. «Выйдем на пляж, там пойдем к берегу и вуаля! Мы дойдем до знакомого местечка». «Это при условии, что мы пойдем в правильную сторону», — резонно ответил на это Матвей. «Целых пятьдесят вероятности, что мы это сделаем», — заявил Леша. Видели? Не зря я ЕГЭ сдавал. Короче, — вмешалась я, — надо просто спросить у кого-нибудь дорогу. «У кого?» — развела руками Сонька. Действительно, вокруг не было ни души. Мы в частном секторе, люди тут в это время уже закрылись на все замки и сидят по домам. Я попыталась отогнать волнение и подумать, как лучше поступить. Мои друзья с надеждой в глазах затихли глядя на меня. Я задумалась. И вдруг услышала пение. «Слышите?» прошептала я. «Кто-то поет». «Да это саранча в кустах», — отмахнулся лёша «Сам ты саранча». Я вновь прислушалась. Кто-то вдалеке пел какую-то песню. Было слышно еле-еле слов не разобрать. Но голос... Какой же приятный был голос. «Идемте». Мы прошли чуть дальше по улице, свернули за угол и... увидели Глеба. Вот это я понимаю неожиданность. Мы замерли, как вкопанные, глядя на один из участков. Забор был из тонких прутьев, поэтому все, что там происходило, было отлично видно прохожим. Глеб сидел на скамейке около небольшого уютного домика. Нас он не заметил. В его руках был блокнот, и он был увлечен записями. А еще Глеб пел. Строго говоря, он просто мурлыкал себе под нос. И как я услышать-то умудрилась. Его голос как-то очень странно действует на меня. — О, Глеб! Глеб, приятель! — Леша замахал руками. Мне тотчас стало привычно неловко, но остановить непосредственного друга я уже не могла. Глеб медленно поднял голову. На его лице отразилось изумление. «Вы — Вы? — поразился он. — Вы чего тут делаете? — Не слишком-то радушно, — проворчал Матвей. — В смысле, привет! — спохватился Глеб. Я послал Матвею спепеляющий взгляд. «Сейчас — Сейчас! Он подошел к калитке и открыл ее, пропуская нашу компанию внутрь. — Ну вот, и здесь меня нашли. Наверняка так сейчас думает Глеб. — Считает, небось, что мы его преследуем и жалеет, что тогда вытащил меня из воды и связался с нами. И я могу его понять. Заявились к человеку среди ночи. — А вы чего здесь? — спросил Глеб, пожимая руки парням. — Решили в гости зайти, — улыбнулся Леша. Полинка вон соскучилась. Тут Полинка, то есть я, собралась таки с духом и пихнула Лешу в бок. Нечего палку перегибать. Но мы виделись. Час назад, как ни странно, на губах Глеба появилась улыбка. Какое счастье, что он по какой-то невероятной причине не считает нас с друзьями-психами. — Мы потерялись, — призналась я. — Серьезно? — засмеялся он. — Ну, идемте, расскажете подробнее. Он повел нас в дом. Я подумала, что они с Лешей чем-то похожи. Глеб тоже открытый и дружелюбный парень. Другой бы нас не только бы на порог не пустил, но еще и полицию бы вызвал на всякий случай. В доме у Глеба мне понравилось с первой секунды. Тут все было весьма скромно. Небольшой коридор, средних размеров гостиная, куда он и провел нас. Пахло деревом и солнцем. Тут и там в каком-то милом беспорядке валялись плюшевые зайчики Кристины, ее куклы и вещи, которые могли принадлежать только Глебу. Диски с компьютерными играми карточки с изображениями футболистов, плакаты каких-то неизвестных мне исполнителей. И ни одного намека, что в этом доме жил хоть кто-то еще. Мои опасения подтвердились. Глеб простит Кристину один. От этого осознания мне стало грустно на мгновение. Как такое могло произойти? Но сам Глеб расслабленно улыбался, слушая путанный рассказ Леши. «Я точно знал, куда иду!» ну вот эти трое постоянно меня отвлекали. То ругались, то мирились. И в итоге мы зашли в какую-то ж... Я тут живу, — перебил его Глеб. В это прекрасное живописное поселение, я хотел сказать. Так или иначе, как теперь нам вернуться к нашему домику? Вопрос хороший. Да сейчас по картам посмотрим, — махнул рукой он и хотел было достать телефон. Вдруг раздался звонок в дверь. — Ого, да у тебя тут сегодня проходной двор, — заметил Леша. Глаза Глеба расширились. Он бросился к окну, на миллиметр отодвинул шторку, чтобы посмотреть, кто пришел. Потом он развернулся к нам. — Спрячьтесь, — неожиданно попросил он. — Что? — ахнула Сонька. — Прячьтесь, быстрее! — Да кто там пришел, интересно мне узнать, что мы прятаться должны.